Глолось моё. Утро выдалось солнечным, но довольно прохладным. То и дело налетал лёгкий северный ветерок, шумя в ветвях деревьев и заставляя хлопать привязанный к металлической мачте красно-белый ветроуказатель. Собравшиеся под натянутым между деревьями брезентовым навесом лётчики ёжились под его порывами и зависли в окаселись на счастливчиков, предусмотрительно накинувших короткие кожаные куртки поверх лёгких форменных рубашек. Некоторые зевали в кулак и тёрли глаза. Спать удалось всего каких-то пару часов. Прямо посреди ночи первая эскадрилья реакторского эскадрильи была поднята по тревоге и, получив приказ, вылетела в сторону Серли. В её состав входили наиболее опытные пилоты отряда. Но даже для них неожиданный ночной вылет и посадка на плохо подготовленный аэродром, по сути являвшийся обычным полем с выкошенной травой, был довольно тяжким испытанием. К тому же, остаток ночи пришлось провести в обыкновенном сарае. Евн на носкорую руку переоборудованном под казарму. Всё это не способствовало хорошему настроению, но приказ есть приказ. Оставалось лишь терпеливо дожидаться дальнейших распоряжений, прибывших вслед за ними к МЭРа, достроить догадки о причинах столь спешного перебазирования. Нарсев покосился на стоявшего рядом Вигурского, который ждёт до куре ул Третьо Рому, и понимающе усмехнувшись, бросил быстрый взгляд на часы. Маленькая стрелка приблизилась к 7. А новостей от Рейзова всё ещё не было. И это нервировало больше всего. Ждать в неведении было хуже всего. Вполне вероятно, что их догадка о возможном нападении так называемых призраков на вновь открывавшуюся Сорлейскую ярмарку в корне неверна, и тогда все их приготовления идут псу под хвост. Хотя, наверное, это и ты к лучшему. В первой эре группе были собраны самые лучшие пилоты. Но даже они не имели достаточного опыта в воздушных боях. Основным их противником до недавнего времени являлись истанские аэстаты. А бой с ними совсем не то, что воздушная схватка двух виртуозных крыланов, совсем другие скорости, да и сам рисунок боя. Одной тренировкой тут мало чего добьёшься, нужен реальный опыт. А вот его-то было как раз маловато. Редкие схватки с разведывательными крыланами, которые использовали некоторые банды более не ни в счёт, так как их пилоты особому умения не отличались. Тут же явно действовали профессионалы. И случай с аэротредом корпуса был тому свидетельством. Его ребята, конечно, тоже не промах, но всё-таки, возможно, следовало пойти на поклон госпоже Эйтон и попросить выделить пару лётчиков из рядов инструкторов, которые имели реальный опыт воздушных боёв с теми же геранцами. Но сейчас об этом думать было уже поздно. Господин Ротнинад, разрешите я хотя бы ребят введу в курс дела, а то извелись ведь мужики, сказал Егорский, откидывая дакуриную рому. Вальдим посмотрел на командира эскадрильи и коротко кивнул. Давай. Летинот козёрнул и направился к ключчикам, которые тут же обступили его со всех сторон. Нарсев несколько минут прислушался к сухим объяснениям командира первой, затем вздохнул и, отойдя в сторону, вытащил из нагрудного кармана изрядно помятую пачку аром. Курил Вэл Дим в редких случаях, и сейчас как раз был один из них. Судя по лицам летчиков, объяснения Вигурского вызвали как минимум удивление, а то и недоверие. Впрочем, подобное было ожидаемо. В сообщении, что они прибыли сюда для предотвращения атаки с Орлея, Почти 300 локотовым двухбалонным аэростатом поверить было трудновато даже ему, лично видевшему отчёты о налетах призраков. А предположение о том, что этот аэростат являлся к тому же летающим аэродромом, вообще звучало фантастически. Однако только это могло объяснить факт постоянного сопровождения этого монстра крыланами. Иначе следовало предположить, что призраки имеют по всему полуострову разветвлённую сеть тайных аэродромов. А это было Просто невозможно. Валдим снова вздохнул и вытащил из пачки зубами курительную палочку. Что-то нервы совсем не к демону стали. Волнуюсь из-за всякой ерунды. Пробормотал он себе под нос, рассеянно хлопая руками по карманам штанов в поисках спичек. Не обнаружив тамонных, угромо пожевал кончик аромы, пытаясь припомнить, куда делал злополучный коробок, но, заметив появившуюся со стороны города машину, выплюнул палочку в траву. Мобиль быстро пересек поле и остановился в десятки локотов от собравшихся летчиков. Вы лишь из него младший офицер подбежал к Нарсеву и протянул ему запечатанный пакет, затем, отдав честь, отошел на пару шагов назад. Валдин торопливо сорвал залитую сургучом печать, вытащил из конверта лежащий там лист бумаги и, быстро пробежав глазами написанное, мысленно выругался. Райзов все же был прав. «Передай господину Рудничему, что мы готовы и ждем сигнала!» Сказал он, бросая беглый взгляд на часы. Посыльный вновь скинул раскрытую ладонь к виску и, развернувшись на каблуках, поспешил обратно к машине, а Нарсев, убрав хронометр обратно в карман кителя, направился к стоящим полукругам около вигурским летчикам. «Так, господа пилоты, попрошу минутку внимания!» Сказал он громким голосом, заставив всех дружно замолчать, и повернуться в его сторону. «Все тут? Или еще кто-то не проснулся?» «Карина, нет, господин Родненант. У него с дюшком какие-то проблемы. Вон, возятся. Спать еще даже не ложился, наверное. Заработался и о времени забыл». Ответил за всех невысокий креностый парень, кивая в сторону стоящей с откинутой крышкой капота четверки. «Так сходи и позови, только быстро». «Слушаюсь». Парень несколько лениво козырнул, и побежал к поломанному самолету, прижимая рукой бившую о бедро планшетку. Дождавшись, пока людчики вернутся, Нарсеев подошел к прибитому к дереву фанерному щиту, где уже предусмотрительно была пришпилена гвоздиками карта окрестностей с Орле, и, достав из планшетки карандаш, постучал им по ней. «Итак, господа, мне только что сообщили, что 15 минут назад аэростат призраков был замечен постом наблюдения в квадрате 4713 около станции Рагорная. что находится в 70 террах от Сорле. Пока его продвижение отслеживает наш легкий разведчик, скорость полета небольшая и равна примерно 50-60 террам в час. Судя по направлению, движется он сюда. Кончик карандаша скользнул по карте, прочертив хорошо заметную линию, и на мгновение замер около небольшой черной точки, после чего чертил вокруг нее овал. Поселок Штабка. Если курс аэростата противника не изменится, то в этом районе он будет примерно через час. Там и перехватим. Наша задача во что бы то ни стало не допустить прорыва врага к городу, а ещё лучше уничтожить его. Сколько у нас бомб? Он вопросительно посмотрел на стоявшего рядом Виггорского. Пятнашки на лёгкие, у четвёрок по 2,5 сотки, стандартно. Итого 12. Ясно. Третененант на мгновение задумался. Значит, действуем таким образом. Перевешиваем все бомбы на три четверки. У нас на них как раз по четыре крепления. Оставшиеся возьмут на себя функцию отвлечения и подавления огневых точек аэростата. Судя по имеющемуся описанию вражеского аэростата, их там будет предостаточно. Тем не менее, на рожон не лезть, действовать осторожно. Те, кто пойдет к тройке бомберов, низко к врагу унижаться, чая он не дама и взаимностью не ответит. Среди летчиков раздались короткие смешки, но ротнинат. жестом руки заставил их замолкнуть, после чего продолжил. Итак, цель у нас крупная, маломаневренная, да и скорость у нее небольшая, поэтому атакуйте ее бомбами с высоты, не промахнетесь. Теперь про пятнашки. Этих поведу лично, наша задача разобраться с истребителями прикрытия, не дать им помешать четверкам и сделать свою работу. Вопросы будут, один из пилотов поднял руку. Нарсев на мгновение наморщил лоб, вспоминая имя пилота. Затем кивнул. «Слушаю вас, Терни Койлов. Господин аэротнинант, хотелось бы знать о противнике больше. Например, правда ли, что этот аэростат — крылонаносец?» Валдим удивленно вскинул брови. «Крылона что?» «Ну, носитель крыланов. Крылонаносец». Нарсев усмехнулся. «Неплохое название». «Что ж». Он развел руками. «Увы». Прямых ответов у меня нет, а все наши догадки лейтенант вам уже изложил, так что будем действовать по обстановке. В конце концов, какая для нас к демону разница, крыло наносится это или обычный тяжелый бомбардировщик неизвестной модели? Судьба у них одна. Его ладонь сделала горку, затем устремилась вниз, сопровождаемая легким свистом. А кину вновь за улыбавшихся пилотов пристальным взглядом, Валдин добавил. «Главное, не рискуйте». Не лезьте на рожон. Судя по тому, что мне известно, враг очень непрост. Поэтому всем быть предельно внимательными. Крутить головами на 360 градусов. Впрочем, вы и так все знаете. Все. Времени на разговоры больше нет. По машинам. Сигнал к вылету. Красная ракета. И да поможет нам присветлый. Жена Росовского была низкорослой и миловидной женщиной. С несколько странным цветом кожи, имеющей хорошо заметный синеватый отлив. Ничего подобного Сергей на этой планете ранее не видел, поэтому его заинтересованный взгляд то и дело невольно скользил по ее лицу. На вид женщине было лет сорок, но тем не менее в ее смоленисто-черных волосах не было и намека на седину, а о стройности стана могла позавидовать даже Таирина. По сравнению с ней генерал выглядел глубоким стариком, но тем не менее в каждом движении, взгляде и словах этой женщины. Чувствовалась неподдельная любовь к своему мужу. Подавая на стол новое блюдо, она той дело останавливалась рядом с Расовским, чтобы прикоснуться к нему, ласково приобнять или хотя бы провести рукой по его седым волосам, а уж потом усаживалась на своё место. Этим она напоминала ратному большой кошку, желающую ласки хозяина. Впрочем, сам генерал обращал на это мало внимания и даже не прерывал рассказа о своей недавней рыбалке с бывшим императором Хотя, судя по причесывающейся в бороде улыбке, явно заметил неподдельный интерес и удивление в глазах Сергея. Наконец он отложил филку, поднялся из-за стола и, посмотрев на жену, сказал: "Спасибо, дорогая. Если ты не против, то мы с господином Мейтаном тебя покинем и уединимся в моём кабинете. Нужно обсудить пару вещей". "Конечно, милый". Голос у госпожи Расовской был довольно мелодичным. Она улыбнулась своему мужу. Затем коротко кивнула Сергею, и, поднявшись со своего места, принялась спешно собирать тарелки. Радный мысленно облегченно вздохнул. Этот неожиданный обед начал превращаться в истинное мучение. На столе в основном присутствовали мясные блюда в разных вариациях, и идущие от них ароматы вызвали невольные рвотные позывы. Нет, все естественно было свежим и даже вкусным, но мясо местных животных после готовки почему-то начинало источать приторный запах тухлятины. Увы, но несмотря на прожитые здесь годы, землянин так и не смог к этому привыкнуть. К его честью та Ирина быстро раскусила его фобию. Так что основой их домашнего рациона стала рыба и овощи, а мясо, если и подавалось, то исключительно для гостей. Поэтому искренне поблагодарив хозяйку за вкусный обед, Ратный поспешил покинуть стол и направиться вслед за Расовским в его кабинет, больше похожий на миниатюрную библиотеку. Книги тут были везде. Они аккуратно стояли на полках шкафов, идущих по периметру комнаты, лежали на широком подоконнике арочного окна, заняли половину потрепанного кожаного дивана и даже оккупировали большую часть пола. Свободными от них оставались лишь небольшой письменный стол, да стоящая рядом с ним кресло. «Извините за беспорядок, дорогой друг, все никак не решусь выбросить лишнее». «Рука просто не поднимается. Это же не просто книги, а почти друзья». Он указал рукой на диван. «Садитесь вот туда, а я сейчас». Заговорщицки подмигнув, генерал почти на цыпочках выскользнул из кабинета и вернулся через минуту с пузатой бутылкой до половины, наполненной темно-коричневой жидкостью. Осторожно прикрыв за собой дверь, он продемонстрировал ее Сергею и, поднеся палец к губам, пояснил, Настоящий нергосский коньяк берегу для особых случаев. А почему шёпотом? Красовский поморщился. Да и за мило. Доктор тут ей что-то про моё сердце наплёл. Не берите в голову. Вы же знаете этих лекарей, они у здорового человека болячку найдут. А её с роду сердцем не страдал. Вот мигрени меда, а сердцем. Он презрительно хмыкнул, видимо, таким образом, показывая своё отношение к диагнозу врача. И достав из ящика стола пару стопок, украшенных витиеватым рисунком, протянул одну из них ратному. Наполнив обе стопки, генерал аккуратно запечатал бутылку и сунув её за одну из книжных стопок, добавил: "К тому же, напиваться мы не собираемся, а ради профилактики все дело очень даже угодно при светлому. Ну, по капельке". Сергей послушно прокинул стопку и почувствовал, как по пищеводу хлынул огненно-сладкий ручеёк, закашлялся. Это было несколько неожиданно. Весь питый им до этого местный алкоголь едва ли превышал по крепости земное полусухое вино, а обычно был ещё слабее. Того же Тайк он мог в одиночку выпить целую бутылку, причём без каких-либо видимых последствий, что всегда удивляло Раханцева. Бывший комендант заметно пьянел уже после трёх стопок. Не страшно было представить, что бы с ним сделал подобный напиток. Вытерев пальцами выступившие слёзы, Ратный с подозрением посмотрел на Росовского, но тот только рассмеялся. «Ну, вы даете, господин инженер, одним залпом, и сразу до дна, сильны, нечего сказать. Однако хочу вас предупредить, что этот нарготский напиток весьма коварен. Боюсь, придется вызывать извозчика. Еще добавить». Ратный отрицательно мотнул голову, чувствуя как по желудку. Разливается давно позабытое тепло, а голова становится непривычно легкой. Последний раз нечто подобное. Он выпивал с коллегами по экспедиции как раз перед тем заполочным полётом, что привёл его на эту планету. Как же давно это было. Сергей вздохнул. На миг перед глазами стали полузабытые лица земных друзей, образ матери и отца. Таким образом пить его надо малюсенькими дозами, делая большие паузы между глотками. Господин Эйтон, помните Да слушаете ли вы меня? Голос генерала вывел Сергей из задумчивости. Пару мгновений он смотрел на хозяина тома отрешённым взглядом, затем извиняющимся тоном сказал: "Извините, генерал, что-то я задумался. Переживаете за решение совета?" "Понимаю". "Да нет, дело не в этом", махнул рукой Сергей. "Решение было в какой-то степени ожидаемо. Просто почему-то о родителях вспомнилось. Не видел их давно". «Ну, родители — это святое», — понимающий кивнул генерал. «Моих вот уже, к сожалению, нет живых, храни их души пресветлой. А ваши вроде как здравствуют». «К счастью, да», — ответил ратный, мысленно добавив. «Очень на это надеюсь». К моменту его отлета с земли матери было за пятьдесят, отцу — и того больше. И даже несмотря на то, что средний возраст землян давно перешагнул столетний рубеж, случиться могло всякое. Интересно, как они там? Как мать перенесла известие о его пропаже?» На душе стало тоскливо, а к горлу подкатил тяжелый ком. Он скрипнул зубами и неожиданно для самого себя протянул Росовскому, все еще сжимаемую в руки рюмку. «Генерал, можно еще немного вашего напитка?» Тот прервал свои рассуждения о культуре питья, посмотрел на него с неподдельным удивлением, однако спрашивать ничего не стал. а молча откупорил пробку. Вторая рюмка отправилась вслед за первые, а глаза Росовского под кустистыми бровями на мгновение стали круглыми от удивления. Затем в них промелькнули искорки беспокойства. Пристально посмотрев на Сергея и, видимо, убедившись, что тот пока не думает падать на диван в мертвецке пьяном состоянии, генерала задачных мыкнул и, покачав головой, заметил. «Теперь буду знать, что пытаться вас перепить, дело весьма неблагодарное». Сергей в ответ только криво усмехнулся. Не самое моё лучшее уменье. Однако вы, кажется, о чём-то хотели со мной переговорить. Хотел. Разовский сделал маленький глоток, и куртка крякнул. И как вы его умудрите эти залпом? Это же прямо жидкий огонь. Впрочем, неважно. Он осторожно поставил рюмку на стол. Я вот о чём хотел поговорить, господин Нейтон. Ваш шестнадцатый просто чудо. и многие весьма впечатлены его демонстрацией, но... Его палец назидательно взлетел вверх. Но он появился немного не вовремя. Слишком все у нас пока нестабильно и неопределенно. Да и где его производить? Вы вообще за последнее время где-нибудь кроме своего городка, ну и столицы, бывали? Сергей отрицательно мотнул головой. «Вот». Генерал вновь воздел палец вверх. А я по долгу службы. Уже половину русарий объездил да облетел. Разруха местами страшная. На севере голод, эпидемии. Кое-где до сих пор царит беззаконие. Да что об этом говорить, вы сами все прекрасно понимаете. Ратный кивнул. Понимаю. У нас все эти годы тоже не сахар был. Но благодаря Андре мы как-то выдержали. И не дали всякой швали разграбить город. Да и в окрестностях кое-какой порядок поддерживали. А, господин Раханцев. На слышен, на слышен, закивал генерал. Кутёсов мне как-то о нём рассказывал. Действительно, его действия впечатляют. Мало того, что смог организовать самооборону города и противостоять хорошо вооружённым бандам, так вы там вроде ещё и егистанцев трепали? Было дело, усмехнулся Сергей. Они пару раз десант высаживали в окрестностях, а уж про налёты я вообще молчу. Только последний год был Эль-Ниньо, спокойно стало. Это радует. Мы, конечно, с ними договор о мире подписали, но провокации постоянны. Рад, что у вас хоть всё спокойно. Ну, это спокойствие тоже относительно. Пару их аэростатов уже пакостят. Однако этих мы быстро в несасаживаем. Вот и правильно. Так о чём это мы? Генерал задумчиво наморщил лоб. Ах, да. В общем, господин Нейтон, пока всё довольно печально. Экономика страны дышит на ладан. Безработица страшнна, а ситуация выправляется, медленнее, чем хотелось бы. Но вот только врагам нашей страны не на так глубоко плевать. Именно поэтому Кутюсов выдвинул так называемый план АПЭ и добился, чтобы совет его практически единогласно одобрил. План АПЭ? А вам ещё не рассказали? Рассовский вновь потянулся за рюмкой. Что ж, если в краткости то, первое шифруется как армия, производство, экономика. Это означает за счёт перевооружения армии восстановить производство и, соответственно, поднять экономику. Закончил заходя на дом и Сергей, заставив того удивлённо вскинуть брови. Некоторое время генерал молча разглядывал гостя, словно впервые его увидел, затем покачал головой. И вновь вы меня поразили, Тарейтон, но на этот раз своей прозорливостью. сказал он и, сделав маленький глоток, причмокнул губами. Все же прелестная вещица. Мозги хорошо прочищает. Кстати, знаете, а вы ведь с Аланским на самом деле очень похожи. Теперь пришла очередь удивиться Ратному. Заметив его вопросительный взгляд, Расовский довольно улыбнулся в бороду и пояснил. Господин Аланский, так же, как и вы, сумел сохранить свое производство. Мало того, его заводы... Не останавливались даже в самые тяжёлые годы. Так что в какой-то степени именно благодаря ему наш военно-воздушный флот существует до сих пор. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему комиссия отдала приоритет его АЛКАМ, хотя и признала превосходство над ними ваших крыланов. Понимаю, ответил Сергей, откидываясь на диване и скрещивая руки на груди. А ещё я понимаю, что моя машина сильно отличается от всех остальных, и это в свою очередь тоже создает определенные проблемы, так как для запуска ее в серию потребуются немалые деньги и время, а новые крыланы нужны стране уже сейчас. Да и не отдай совет Алленскому заказ. Вполне возможно, что новые самолеты для армии производить будет просто негде. Хотя, скорее, главная причина не в этом, а в том, что кое-кто в верхах банально лоббирует его интересы. Причем этот кое-кто достаточно могуществен, чтобы не опасаться даже Кутесова. Я ведь прав? Красовский молча развел руками, показывая, что ему нечего возразить. Но вот видите, я же сказал, что всё прекрасно понимаю и вполне согласен с этим решением. К тому же мой завод продолжит производство СТ-16 и 5-7 машин в месяц я вам твёрдо обещаю. Беспокоить другое. Что именно? Сам покас. Я не ожидал, что он будет открытым. Боитесь, что о ваших новых машинах узнают? Не то, чтобы боясь, Сергей пощёлкал в воздухе пальцами. Скорее расстроен, что это случилось раньше, чем хотелось бы. Хотя, возможно, ну и к лучшему. Расслабляться теперь некогда. Остаётся лишь дождаться ответа у шага моего главного конкурента, Алонского. Хратно мотнул головой. Нет, майсера. Этот геранец куда опаснее. Он уже несколько раз удивлял меня своей прозорливостью и изобретательностью. А на этот раз я ему кинул такую кость, Эх, увидеть бы его лицо в тот момент, когда он узнает о моих новых машинах». Глаза Сергея приняли мечтательное выражение, а по губам скользнула легкая улыбка. Он коротко хохотнул. Уверен, что на этот раз пришла его очередь удивляться. «Вот за это и выпьем», — сказал Рассовский, салютуя инженеру своей стопкой. «Кстати, вам не добавить?» Ратный поморщился. «Помилую вас, пресветлый генерал, и так в голове шумит. Еще одна...» И меня потянет на разговоры о женщинах, а то и на какую-нибудь философию. Или так это же очень хорошо, мой друг, перебил его Расовский, расплываясь в широкой улыбке. А то мы все о делах и о делах, филосоfstуть я тоже не очень люблю. А вот о дамах можно и поговорить, а по сему он вновь наполнил рюмку рюмку ротно до краёв. За наших милых дам. На этот раз Сергей Залпом пятни стал, а лишнем много пригубил. После двух предыдущих в голове и так стоял легкий шум, хотя пьяным он себя совсем не ощущал, так что, вероятнее всего, это было вызвано не алкоголем, а накопившейся усталостью. Вчерашний день выдался поистине сумасшедшим и насыщенным на события, да и сегодня, сам в утро, не было покоя. Сперва так и журналистов, которые он, к счастью, успешно сплавил на Чаклина с его товарищем, затем целая делегация молодых аэроконструкторов с кучей вопросов И в довершение этого ужин у генерала. Разовского он, конечно, уважал, но к тому времени, когда за ним прибыл паромобиль, хотелось запереться в своей каюте и залезть с головой под подушку. Наверное, следовало так и поступить, но генерал всегда был его верным союзником, и Сергей решил не обижать старика. И поэтому я не был удивлён данным обстоятельством. Кстати, господин Нейтон, как я заметил, вы наглянулись моей жены Сергей мотнул головой, понимая, что, задумавшись, вновь выпал на какое-то время из действительности. «Простите?» «Да ладно вам, Т. Рейтан!» Махнул рукой Росовский. «Я же видел, как вы на нее глядели!» Ратный пожал плечами. «Просто я никогда не видел людей с таким цветом кожи!» «Никогда не видели Тайганиик?» В глазах генерала вспыхнуло удивление, но тут же погасло. «И правда, откуда вы могли их видеть?» Пробормотал он уже заметно заплетающимся языком. «Вы же не были со мной в Зентайгонском походе?» «Эх, какое было время, господи Нейтан!» «А давайте я вам все сейчас в подробностях расскажу!» Сергей мысленно возделал глаза к небу и одним залпом влил в себя оставшийся в рюмке коньяк. Вечер обещал быть долгим. Призраки, получив неожиданный отпор, Гролий как загнанный в угол шатклы, пытаясь предотвратить атаку на прикрываемое ростат. Но уже через 10 минут этой смертельной карусели стало понятно, что против пятнашек у них нет шансов. Не помог даже тот факт, что пилоты, сидящие в кабинах майсеров, были куда опытнее своих противников. Это было заметно по слаженности их действий, тому, как они прикрывали друг друга на грамотно построенных атаках, одна из которых всё же принесла им успех. Однако это лишь отсрочило неизбежное В конце концов, потеряв двоих, они дрогнули и попытались выйти из боя. Но это было фатальной ошибкой. Новые эсты были быстрее, маневреннее, а потеря товарищей обозлила пилотов. Черный хвост вражеского истребителя застыл в кружке прицела, словно приклеенный. Палец привычно вдавил гашетку, а носовые пулеметы пятнашки. Выплюнули во вражеский крылан струи свинца, заставляя его спешно уходить вниз. Слишком поздно. Хвост Майсера на глазах буквально развалился на куски, а спасительное пике превратилось в последний полет к земле. Второй пошел. Валдим крутанул бочку и завертел головой в поисках противника, однако небо было чисто. Лишь в локотах ста чуть ниже него плыли светло-зеленые крестики пятнашек. Одна из них неожиданно закачала крыльями, выплюнула из двигателя струю черного дыма и, развернувшись, Со снижением пошла в сторону города. Демон Дири. Нарсиев скрипнул зубами. Всё, чего сейчас не хватало, так это связи. Будь у них в машинах хотя бы простенькие радиостанции, картина боя была бы другой. Хотя они всё же молодцы. Над головой промелькнула крылатая тень, заставив Камера нервно дёрнуться и гневно посмотреть в сторону пристроившегося справа бока красноносового, с на хвосте которого красовалась белая пятёрка. Сидевший в кабине Вигорский показал Вальдиму указательный палец, затем продемонстрировал скрещенные руки и довольно оскалился. В ответ Арсеев показал пальцем двойку. Вигорский только развёл руками и указал на тушу Арастатова, круг которой всё ещё кипел бой. КМР, понимаючи кивнул и истребитель лейтенанта, тут же ушёл вниз, കുцелевши в кургвороте схватки пятнашки, после чего они вместе устремились на помощь атакующим крыла наносиц, четвёркам, дела которых Явный шли не лучшим образом. Секунду спустя Вальдим последовал его примеру и, проскочив над вражским эрастатом на приличной высоте, заложил вираж, возвращаясь назад. Пару минут он шёл параллельным курсом на безопасном расстоянии, делающим огонь бортовых стрелков эрастата, впустой траты времени и боеприпасов. Затем закусил губу и мысленно выругался. Вражский эрастат успешно отражался атаки, и не обращая внимания на потерю прикрывающих его истребителей, упорно двигался в сторону ярмарки. Судя по всему, бомбардировка не дала нужного результата, хотя небольшой крен на правую сторону аэростата все же присутствовал, а часть защитных экранов над его корпусами зияли рваными дырами. Скорее всего, большинство бомб взорвались от соприкосновения с ними, а осколки не нанесли достаточного вреда планетам. Кроме того, плотный пулеметный огонь многочисленных огневых точек мешал истребителям, приблизиться вплотную на расстояние эффективного огня пулеметов. На глазах Валдима, одна из пошедших в атаку четверок, исчезла в облаке взрыва зенитного снаряда, чтобы через секунду вывалиться из него пылающим факелом. Это заставило Нарсева очнуться от раздумья и спешно увести свой эст с линии огня, так как сизые облачка разрывов двинулись в его сторону. Тем не менее он успел заметить все, что было нужно. Задняя полусфера укрыла на носце. где группировались гондолы двигателей, была практически незащищенной, да и сверху плотность огня была гораздо меньше. Видимо, конструкторы просто не нашли, куда там сунуть пулеметные гнезда, или же рассчитывали на истребители прикрытия, сосредоточив огневые точки, спереди и снизу соединяющие аэростаты платформы, а также вдоль их корпусов. Это было не так уж и неразумно. Не ринься Майсера в атаку, понадеявшись на свое численное превосходство, И уничтожение этого гиганта стало бы делом весьма проблематичным. Хотя и при нынешнем раскладе всё шло не так гладко, как хотелось бы. Аэротрет потерял уже 5 крыланов из 11. Если так пойдёт дальше. Вадим скрипнул зубами, в который раз за сегодняшний день, пожалев об отсутствии хоть какой-то радиосвязи. Это было просто огромным минусом. В своё время, летая на аэростатах, он привык к возможности в любой момент связаться с другим бортом и скоординировать общие действия. Это частенько позволяло избежать бардака, подобно тому, что сейчас творилось в воздухе. Звенья распались, и каждый пилот действовал сам по себе. К сожалению, для Крыланов аэростатные радиостанции оказались слишком громоздкими, а замену им так и не нашли. Пришлось разрабатывать систему условных знаков и общаться, подводя свой самолёт как можно ближе к самолёту напарника. Однако во время боя сделать это удавалось не всегда. Вот и сейчас. Нарсев задирался, и с облегчением заметил, что машина Вигорского идет позади. Качнув крыльями для привлечения внимания лейтенанта, он дождался, пока тот поравняется с ним, и, отпустив ручку, сложил ладони буквой «Т», так, чтобы одна из них при этом находилась сверху, затем хлопнул себя по плечу и резко сжал кулак. Эта жестикуляция означала следующее. Атаку производим снизу. Я ведомый. Огонь в упор. Вигорский поднял очки на лоб, пару минут через от ветра, смотрел в сторону вражеского аэростата, затем вернул их на место и, показав большой палец, резко сбросил скорость, пристраивая свой крылан чуть позади и выше его машины. Валдим повел перчаткой по очкам, бросил быстрый взгляд на продолжающуюся карусель боя и резко наклонил ручку вправо. Настало время показать противнику, кто тут истинный хозяин небес.